и которая действительно, ночь из той поры, когда ему не приходилось даже задаваться вопросом, не причинит ли он ей неудовольствие своими поисками, встречей с ней. Настолько он уверен был, что у нее нет большей радости, чем увидеть его и вместе вернуться домой. Принадлежала к какому-то таинственному миру, куда навеки нет возврата после того, как ворота ее закрылись». Исван заметил какого-то бедняка, неподвижно застывшего в созерцании этого воскресшего счастья, бедняк, которого он сразу не узнал и который наполнил его поэтому такой жалостью, что он вынужден был опустить голову из страха, как бы кто не увидел навернувшиеся ему на глаза слезы. Этот бедняк был он сам. Когда он это понял, жалость его исчезла,